Недопесок получает новое имя. Хуфайцинь покинул трапезную незадолго до конца обеда, сославшись на недомогание. Едва он завернул за угол, его вырвало. Императрица, ушедшая вслед за ним, взяла его за плечи и повела в южный цветочный павильон. «Тебе не стоило пить вино, Ацинь», мягко сказала она. Хуфайцинь ничего не ответил. Вырвало его не от вина, а от собственных поступков. Ему стало мерзко от самого себя. Он успешно притворился тем, кем его желал видеть отец, воплощенным высокомерием, каким был и сам. Мать усадила его на кровать, подала чашу с целебным отваром. Он слабо улыбнулся в знак благодарности. «Оцень», – с силой сказала она. Хуфа и цинь вздохнул. «Матушка, не будем об этом. Что случилось, то случилось. Ничего уже не исправить. Хуфайцинь сунул руку за пазуху, вытащил сферу с недопёском и на раскрытой ладони протянул ей. «Но кого-то мне все же удалось спасти». «А что это?» – с опаской спросила императрица. «Один из тех, кого отец велел уничтожить». «Но ведь это всего лишь лисёнок?» – после паузы спросила она. «Таковы лисьи демоны мира смертных?» – сказал Хуфайцинь. Недопёсок, который давно уже не спал и подслушивал, по старой привычке уселся в пристойной позе и очень вежливо приветствовал императрицу, назвав её «матушкой моего шисюна». «Какой вежливый маленький демон!» – невольно засмеялась богиня небесных зеркал. «Как ты сказал, тебя зовут?» «Недопёсок», – сказал недопёсок, завеляв обоими хвостами. «Какое неблагозвучное имя!» – сказала она. «Я буду звать тебя Сяоху». «Сяоху. Лисенок. Маленькая лиса». «Шисюн», – просиял недопесок. «У меня появилось настоящее имя». «Да», – невольно заулыбался Хуфа и Цинь. Богиня небесных зеркал поглядела на сына изумленно. Эта улыбка ничего общего не имела с его обычными улыбками, даже когда он был всего лишь четвертым Циньваном. Она никогда не видела, чтобы он улыбался так искренне, словно светился изнутри. Она невольно подумала, что жизнь в мире смертных пошла ему на пользу и что он никогда не будет улыбаться так, став Тайцзи. «Раз теперь ты лисий дух», — продолжал Ху Цинь, «то и имя у тебя должно быть благозвучное, хоть ты в итоге и стал очередным Сяо». Лицо его исказилось. Он недоговорил и накрыл лицо ладонью. Плечи его вздрогнули и опустились. «А цинь испуганно воскликнула богиня небесных зеркал. «Я в порядке», – с усилием выговорил Хуфа и Цинь, ложась. «Это всего лишь слабость после перехода. Мне нужно отдохнуть». Он закрыл глаза. Сяоху никак не мог сообразить, как ему добраться до Хуфа и Духовная сфера просто висела в воздухе. Наконец он, встав на все четыре лапы и перебирая ими, как белка в колесе, докатил сферу по воздуху к изголовью Хуфейциня. «Шисюн!» – сказал он дрожащим голосом. «Не расстраивайся. Я-то всегда буду с тобой. Что бы ни случилось, я в тебя верю». Хуфейцинь едва заметно улыбнулся, но глаз не открыл. Спать он не мог но в полузабытии слышал, как императрица разговаривает с Сяоху. Кажется, она подарила ему зеркальце, говоря «Смотрись в него почаще. Зеркала любят, когда в них смотрят. И показывай ему, что находится вокруг тебя». «Шисюн!» – воскликнул Сяоху. «У меня теперь есть собственное зеркальце. Я смогу в него смотреться и считать хвосты. Шисюн сказал, что когда я окрепну, То смогу обрести новое тело! Хуфы цинь улыбнулся снова. Он несколько отвлекся, слушая недопеска. Внутри стало спокойно. Лисье пламя привычно улеглось вокруг тринадцатого языка. К тому моменту, когда полузабытье прошло, Хуфы цинь уже знал, что ему делать.